Глава четвертая Весь полет занял несколько долгих душных часов и не запомнился мне совсем. Гул двигателей и легкое головокружение — это все, что сохранило память о моем первом большом путешествии. Те континентальные перелеты, что мы совершали с мамой на Земле, не в счет, ведь мы даже орбиту нашей планеты не покидали. Спускаясь по трапу, я была поражена панорамой небес. Замерев, я подняла голову наверх. Там в небе виднелся огромный диск Юпитера. Отчетливо различались полосы на его поверхности и большое красное пятно. «Вечная буря», — так говорили нам в школе. Сейчас я могла воочию увидеть все величие Юпитера. Красоту полосатого серо-оранжевого исполина. Я мало что знала об этой гигантской планете. и сейчас поняла, что прекраснее ее нет во всей Солнечной системе, а может и во Вселенной. Взирая в небеса, я наслаждалась сказкой и не верила сама себе. Я вижу чудо. Юпитер — загадочный огромный исполин Солнечной системы. Суровый мир, наполненный ветрами и бурями. Его поверхность, почти полностью состоящая из газа, однозначно непригодна для жизни. Но именно он породил целую систему колоний. Следом за Марсом человечество ступило на поверхность ледяных океанов Ганимеда, Калиста, Ио и Европы. Разрослись города. Пояс Юпитера быстро развивался и стремительно завоевал место на политической и экономической арене нашей системы. Этому способствовало все. Площадь заселенных спутников не сильно уступала тому же Марсу или Венере. Но непосредственная близость с поясом астероидов делала порты Ганимеда и Калиста наиболее доступными и выгодными. Тут даже Марс уступал в конкуренции. Огромные логистические центры пояса Юпитера приносили правительству колоссальную прибыль. И теперь все, чего не хватало юпитерианам, чтобы заявить о господстве в Солнечной системе, — это военная мощь. Но и это было временно. И именно за Юпитером было будущее. Вокруг меня суетливо спешили куда-то люди. Народ, населяющий Юпитер, практически не имел своих фенотипических особенностей. Здесь были и земляне, и бледнокожие венерианцы. Поезд гиганта Юпитера был колонизирован сравнительно недавно. При этом у человечества уже имелся горький опыт ошибок, из-за которых первопроходцы в итоге приобретали кучу мутаций. Особенно тяжело пришлось первым жителям Венеры. Купол, выстроенный по марсианскому типу, совсем не выдерживал губительного действия мощной атмосферы этой планеты. Постоянные аварии приводили к массовой гибели людей. Только с четвертой попытки удалось правильно рассчитать все параметры атмосферного купола, но для жителей было уже поздно. Они приобрели свои неповторимые особенности и стали легко отличимы от землян. Словно нарочно, моим мыслям, навстречу мне по терминалу двигалась целая группа венерянцев. Их бледная, почти белая кожа резко бросалась в глаза. Рыжие, словно морковка, волосы тоже было сложно не заметить. Низкорослые, широкоплечие люди, словно их сплющило немного. Они обладали отменным здоровьем и жили лет на двадцать, а то и тридцать дольше среднестатистического землянина. Высокомерные, хотя им действительно было за что себя любить. Каждый второй выдающийся ученый за последние двести лет был родом с Венеры. То, что жители второй планеты нашей системы умнее и абсолютно не склонны к психическим заболеваниям, это доказанный факт. Зато именно их врачи оказывались превосходными психиатрами. Меня лечил именно венерянец. И к этой расе я относилась с огромным уважением и почитанием. Миновав терминал, я вышла в зал ожидания. Небольшое помещение пестрило баннерами с рекламой. которые обнаруживались даже на спинках сидений. Голограммы мерцали, предлагая отведать блюда из нового меню местного ресторана, отправиться в отпуск на Марс и покорить Олимп, купить ребенку новейший магнокат и так далее. За рекламой было сложно уследить, слишком много ее тут. Признаться, в какой-то момент это стало раздражать. И еще на Земле, перед отлетом, ко мне подошла та самая женщина-психолог, что помогла во время то ли допроса, то ли распределения. Она сообщила, что моему отцу отправлено сообщение о прибытии его дочери. Он должен будет меня ждать в космопорту. Я благодарна ей улыбнулась. Все же очень приятная и красивая женщина. Я так тогда и не поняла, зачем нас, женщин, вызывали в тот кабинет на встречу с марсианскими вояками. Что хотели? Расселить быстро всех по трущобам, чтобы не болтались под ногами? Максимально выселить коренных землян с планеты? К чему все это? Сплошные вопросы. Но что я понимаю в войне? Делали, значит, нужно им это было. А я не поняла, что к чему, возможно, потому, что мой допрос явно пошел не по их сценарию. Хотя там все были слегка не в себе. И все же, чего от нас простых жителей хотели? Да и не важно уже все это. Сейчас это просто неприятное воспоминание. Главное найти себе место в жизни и куда-нибудь пристроиться. Я смутно помнила, как выглядел отец, но эти воспоминания вряд ли чем-нибудь мне сейчас помогут. За почти двадцать лет он, наверняка, изменился до неузнаваемости. Мне едва исполнилось два года, когда отец собрал вещи и ушел от нас. Потом еще пару раз он встречался с нами. Но только по вопросам развода и алиментов. Причина разрыва семьи была банальна. Ему надоело возиться с больным ребенком. Мама почти никогда не предавалась воспоминаниям. Но в те редкие случаи, когда ее пробивала на откровенность, она рассказывала, как он обвинял жену. То в изменах, то в том, что я не родная, потому как от него такого ребенка родиться не могло. Свекровь, то есть моя бабушка по отцовской линии, вторила ему. И однажды отец просто поставил маму перед выбором. Либо меня отдадут в интернат для психически нездоровых детей, и их жизнь становится как прежде. Либо он уходит из семьи. В тот же день мама сказала ему «Прощай». К слову, очень скоро мой папа убедился в своей неправоте. Через год он снова женился, а еще через девять месяцев. У него родилась еще одна дочь. У девочки диагностировали то же заболевание, что и у меня, но в куда более сложной форме. О ее судьбе мне мало что известно, но, надеюсь, для отца это был урок. Сейчас же, выискивая в толпе мужчину, хоть издали похожего на моего родителя, я сама себе задавала вопрос, а зачем мне он нужен? Вот встречу я его сейчас, и что скажу? «Здравствуй, папа, как дела?» да бред же чужой человек посторонний пройдясь я села на свободное кресло и решила что будь что будет мое внимание непроизвольно постоянно переключалось с одного мужчины на другого, но все они проходили мимо даже не бросив на меня и мимолетного взгляда просидев так несколько часов я наконец согласилась с тем фактом что моему отцу как было все равно Что со мной, так и осталось. Подхватив свой рюкзак, я неспешно отправилась в сторону выхода. Но, вопреки всем своим убеждениям, насчет отца я ловила себя на том, что постоянно оборачиваюсь в тщетной надеждой на то, что он все-таки придет в самый последний момент. Скажет, что просто задержался, или ему неправильно сказали время прилета моего корабля, или еще что-нибудь оправдательное. Но чуда в очередной раз не произошло. Почти выйдя из здания космопорта, я столкнулась с новой проблемой. Она была проста. Мне идти-то было некуда. Поэтому, обернувшись, я вернулась снова в зал ожидания. Тут можно хотя бы посидеть. И стоило бы призадуматься о том, что делать дальше. Тут же пришла запоздалая мысль. А зачем я вообще сюда прилетела? Весьма актуальный вопрос. Что я здесь потеряла? С чего я вообще решила ехать к отцу, которого и не помню-то вовсе? Объяснение своим последним действиям могла дать одно. Сказался шок пережитого и стресс. Или я просто дура. Но это все не столь сейчас важно. Я уже здесь, и это факт. А дальше-то что делать? Искать отца бесполезно. Хотел бы меня увидеть, приехал бы. Но всегда есть вероятность, что в пути с ним что-то случилось. Я любила смотреть сериалы, и часто там главные герои то разминутся на пару минут, то кто-то попадает в больницу, а другой думает в этот момент, что его предали. Так что с отцом нужно было все выяснить до конца. И как же это сделать? Не знаю. А если я чего-то не знаю, то надо у кого-то спросить. А где спросить? но, ну, наверное, в отделе справок и информации. Так и сделаю. Встав и подхватив рюкзак, я отправилась на поиски менеджеров по работе с пассажирами. Такие имелись в каждом порту. Отдел справок нашелся не сразу. Вопреки логике, находился он не поблизости с залом ожидания, а почему-то рядом с кассами. Идя по вспыхивающим бледным зеленым указателям, я не сразу догадалась, что шесть терминалов, и окошечко с сидевшей за ним девушкой, и есть весь отдел справок. Покрутившись возле одного из аппаратов и, не смело потыкав в сенсорный экран, признала, что так я ничего не выясню. Здесь были маршруты космических кораблей, расписание вылетов, даже про звездные системы что-то было. А вот про Ио вообще ничего. Ни адресных книг, ни каналов связи. Вообще ничего. Подсобравшись, я отправилась пытать девушку в окне. По мере моего приближения ее лицо все больше расплывалось в рабочей улыбке. Наверное, у работниц этого отдела к концу смены губы сводит. «Добрый день!» — услышала я дежурная. «Чем могу вам помочь?» «Да, планеты разные, космопорты разные, и фразы все одни и те же». «Добрый день!» — ответила я вежливо на приветствие. Мне нужно узнать информацию о человеке, который должен был меня встречать. Конечно, девушка улыбнулась еще шире. Можно ваш электронный паспорт? Да, проблемка. Документы у меня в тыничке, в башмачке. Но придется доставать у всех на виду, не бежать же спешно в туалет, чтобы вынуть карту с личными данными там. Минуточку, пробормотала я, а потом присела на корточки. Любопытная девушка аж из окошка своего высунулась посмотреть, что же я там делаю. Я же с невозмутимым лицом скрыла ячейку в платформе ботинка и извлекла оттуда свой паспорт. Встав, столкнулась с удивленным лицом менеджера. — Я с Земли, — зачем-то пояснила я девушке. — Наш город захватили. Была вероятность того, что прежде чем выпустить с планеты, нас обыскивать будут. — Ну да, конечно. согласилась она с моей логикой. «Интересная у вас обувь, полезная для путешествия. Ну, давайте паспорт». Я протянула ей свой документ. Активировав его, девушка прочла имя и фамилию и тут же словно не поверила сама себе, даже переспросила. «Вы Анита Корф?» «Да», — подтвердила я информацию со своего паспорта. «А что-то не так?» «Вы ищете отца?» Вот это мне уже как-то не понравилось. Поджав нижнюю губу и готовясь к очередным неприятным известиям, я утвердительно кивнула. Девушка снова вчиталась в мои личные данные и тут же выдала возмущенное. «Но вы же здоровы!» Я снова кивнула. Менеджер явно пребывала в растерянности. «Подождите минутку, я вызову начальника охраны. Он объяснит вам возникшую неприятную ситуацию». Я опять кивнула, чувствуя себя уже не воляжкой, или скорее кивающим болванчиком. А так на я не отошла. Кроме меня тут все равно никого не было, и работе менеджер по обслуживанию я не мешала. Вскоре из-за угла появился высокий стройный мужчина в темно-фиолетовой форме. Он оценивающе окинул взглядом холодных голубых глаз сначала меня, а потом уже обратился к сотруднице: "В чем дело, ватсла?" Девушка, тепло улыбнувшись, коротко пояснила ситуацию. Это, — она немного неприлично ткнула в меня пальцем, — Анита Корф. Согласно ее электронному паспорту, она абсолютно здорова, и необходимости в бригаде скорой помощи нет. От услышанного у меня лицо вытянулось. Я большими светло-карими глазами таращилась на них, не понимая, о чем тут речь, и зачем мне медицинская помощь. «Позвольте ваш паспорт», — вежливо обратился ко мне начальник охраны. Я вновь кивнула и жестом попросила девушку передать мой паспорт росящему. Мужчина с минуту изучал мой документ, активировал строку «Состояние здоровья» и убедился, что я абсолютно здорова. «Может, объясните мне, что происходит?» — наконец поинтересовалась я, устав ждать разъяснений. Ваш отец связался с нами с утра и сказал, что ожидается прилет его дочери Аниты Ков. По прилету попросил задержать ее и передать бригаде скорой медицинской помощи для транспортировки вас в местную психиатрическую клинику. В клинике подтвердили, что ожидают такую пациентку. Начальник охраны, сообщая мне такие новости, как-то неловко отводил глаза в сторону. «Мы ждали вас у северного выхода, у поста проверки документов». Слов у меня не осталось вообще. Я как-то онемела от таких новостей. Хотя приличных слов не было, а вот ругательства рождались одно за другим. — Не понимаю, простите, — обратилась я к охраннику. — Но с чего мой отец решил, что я больная? Как без моего согласия меня можно куда-то поместить? Я же совершеннолетняя. И как вообще вы могли согласиться меня задерживать? На каком, простите, основании? и в клинике меня ждут, простите, тоже на каком основании. Это что вообще за дикость такая?» Мои слова дошли до цели. Мужчина слегка покраснел, явно не от смущения, а от злости, и буквально прошипел мне в ответ. «Я обязательно разберусь со всем этим. Вам желаю доброго прилета. К вам, госпожа Нита Корф, мы претензий не имеем и просим прощения за доставленные неудобства». развернувшись начальник охраны быстрым шагом скрылся из поля нашего зрения на вашем месте тихо шепнула девушка менеджер я бы посидела в здании порта пару часиков ну пока совсем разберутся а то вдруг ваш отец подсуетился и вас там за территорией порта еще кто то ждет чтобы в лечебницу сопроводить в ее словах присутствовал здравый смысл такого сюрприза от папаши я не ожидала Нормальненько он справился с ситуацией. С ним, значит, связались, сообщили о моем прилете, а он, недолго думая, связался с психиатрической больницей и определил заочно меня туда, а потом еще и охране навязал меня конвоировать куда надо. Вот козел. Права была мама, когда ему ручкой на прощание помахала. Внезапно я ощутила весомый толчок в плечо. Меня отодвинула от окошка столь невоспитанным образом молодой мужчина. Не дожидаясь, пока менеджер ему улыбнется и произнесет дежурное приветствие, он затараторил, чуть пританцовывая в нетерпении. «Корабль на расстрой сегодня отбывает?» Его глаза буквально впились в девушку. «Да», — приветливо ответила она, — «вылет через два часа». Ничего не говоря, мужчина быстро ретировался. А я задумалась. Здесь, на поясе Юпитера, мне делать нечего. На Землю возвращаться глупо, там еще долго будет царить беспорядок. На Марс или Венеру тоже незачем лететь. А может, это судьба, и мне выпал шанс осуществить хоть одну свою мечту. Деньги-то у меня есть. Мы с мамой жили скромно, и капитал скопился немалый. Так может, и мне в другую систему податься? «А арострой — это что за планета?» Поинтересовалась я у менеджера. «О, это новая система Вархов. Там целых пять пригодных для жизни планет. На двух даже атмосфера, как на Земле. В общем, все, кто может и хочет, летят именно туда. По кораблю раз в месяц. Сегодня очередной пассажирский крейсер отбывает. Стартует с Венеры и, собрав всех желающих, уходит в гиперпространство с нашего порта. А цена билета...» Снова полюбопытствовала я. Небольшая. Вархи — раса малочисленная. Они приветствуют пришлых сынных систем. С людьми они вполне совместимы, а генотип доминантный, так что ребенок в любом случае вархом родится. Вот и оплачивают они почти 70% стоимости перелета, лишь бы людей к себе заманить. — А в чем подвох? — полюбопытствовала я. Но не бывает все красиво так. — Подвох в том, — охотно отозвалась девушка. что гражданство, расстроя, можно получить только, выйдя замуж или женившись на авархе А ты их видала?» Я отрицательно покачала головой. Менеджер хмыкнула и что-то набрала на гало-панели. Активировав объемное изображение, она продемонстрировала мне картинку монстра из самого страшного сна. какая-то летучая мышь с человека ростом и покрытая густой шерстью. И это еще с человеком совместимо? Меня аж передернуло, когда я оценивающе так глянула на безгубую пасть, всю в мелких морщинках. И как прикажете от этого детей заводить? Мрак. А еще варианты переселения есть? Без такого ужаса, поинтересовалась я. Да много, но везде деньги нужны. В первом терминале есть вся информация по звездным системам, в том числе и цены на билет. и даты вылетов. — Благодарю. Я вежливо кивнула менеджеру и отправилась к указанному терминалу. А почему бы и нет? Что мне мешает улететь вообще отсюда? Терять мне совсем нечего. Только я сама у себя и осталась.